Новая Голландия, побережье Австралии В начале XVII века в Южном полушарии стал приобретать все более четкие очертания призрак величайшего континента – Австралии Духа Святого. Однако его первооткрывателю Педро Киросу так и не довелось снискать славу великого мореплавателя, совершившего географическое открытие. Впрочем, достаточно часто реальные географические достижения совершались не вдруг и не одним конкретным лицом. Вот и открытие Австралии произошло не сразу. И в этом предприятии, вольно или невольно, принимали участие многие мореплаватели, среди которых был и знаменитый пират. Однако не станем забегать вперед и начнем с того эпизода, когда в 1606 году Педро Кирос, оставив свою эскадру, спешно отбыл на флагманском корабле от берега Австралии Духа Святого для того, чтобы доложить о своем открытии, пусть мнимом, королю Испании и застолбить за собой право начальствовать на этих землях. Реальную Австралию было суждено открыть капитану одного из кораблей, оставленных Киросом в бухте у Нового Иерусалима. Это был Луис Торрес. Тщетно прождав исчезнувшего начальника, он отправился обследовать Австралию Духа Святого и вскоре убедился, что это остров, к тому же не очень большой. Обогнув его с юга, Торрес попытался достичь материка. Это ему не удалось. Продолжив плавание в юго-западном направлении, он мог бы попасть к австралийскому берегу. Торрес направил свой корабль на северо-запад. Ему встречались острова, а затем началась длинная полоса рифов и мелей вдоль южного берега Новой Гвинеи. Отклонившись на юг, он и тут увидел ряд мелких островов, а за ними у горизонта землю. Это была Австралия. Осторожный Торрес не стал делать такого вывода. Более поздние исследователи пришли к твердому убеждению, что он первым В 1607 году обнаружил пролив, отделяющий Новую Гвинею от австралийского полуострова Йорк. Это было последнее великое географическое открытие испанских мореплавателей. Оно долгие годы сохранялось в тайне. Только во второй половине XVIII века англичане, захватив Манилу, проникли в испанские секретные архивы и познакомились с донесением Торреса. Географ Дал Римпл опубликовал эти документы. Пролив между Новой Гвинеей и Австралией был по справедливости назван Торресовым. Ни сам Торрес, ни его современники не имели представления о существовании той Австралии, которая известна нам. По-прежнему мореплаватели и географы-теоретики полагали, что имеется гигантский южный материк и остается только уточнять его контуры. На открытие Австралии существенно повлияла изменчивая политическая ситуация в Западной Европе. В середине XVI века в Нидерландах было создано торговое общество дальних стран. Однако плавания в Индийском и Тихом океанах оставались трудными и опасными. Северные проходы обнаружить не удалось, а южные держали под контролем и в секрете португальцы и испанцы. Помог несчастный случай с голландским капитаном Хаутманом. Он угодил в португальскую тюрьму за долги и там выяснил у заключенных моряков маршрут вдоль Африки в Индию и к Маллукским островам. Об этом он сообщил на родину, предложив возглавить соответствующую экспедицию. Общество дальних стран выкупило Хаутмана и снарядило флотилию из четырех судов. В 1595 году Они отправились из Нидерландов на юг, зная трассы португальцев, Хаутман умело избегал встреч с их кораблями. Через полтора года голландцы достигли Явы и наторговали пряностей. Потеряв половину кораблей и треть команды, они завершили экспедицию в 1598 году. Следующая флотилия уже из восьми кораблей прошла по проторенному Хаутманом морскому пути вдвое быстрее. Причем половина эскадры, побывавшая на малукских островах, плавала дольше, зато принесла еще больше прибылей, так как пряности закупала по дешевым ценам. Хаутман, возглавив новую экспедицию, в 1600 году отвоевал у португальцев стратегически важный остров Маврикий. Закупал пряности на малуках. Обратный путь оказался тяжелым из-за военных стычек с португальцами. В результате была потоплена половина флотилии. Хаутман погиб. Однако для Нидерландов даже эта экспедиция оказалась чрезвычайно выгодной. В стране возник колониальный бум. Резко усилилась конкуренция торговых организаций. Стали снижаться цены на пряности в Европе и повысилась закупочная стоимость этих товаров на далеких островах и в Индии. Правительство Нидерландов, соблюдая государственные интересы, учредило мощную корпорацию, Ост-Индскую компанию, обладающую монопольным правом торговли с дальними заморскими странами. Были оборудованы базы крепости на мысе Доброй Надежды, Капштад или Кейптаун, Маврикии, Маллуках и на острове Ява. В 1615 году купцы голландского города Хорна – организовали в обход существовавшей монополии свою экспедицию за пряностями. Два корабля под командованием Вильяма Схаутена и торговца Якоба Лемера отправились на юго-запад, пересекли Атлантический океан. При этом меньшее судно сгорело, и команда его перешла на флагман. Не имея права идти через Магелланов пролив и возле мыса Доброй Надежды, первые контролировали испанцы, второй – Португалия, Они отклонились к югу и обогнули огненную землю, открыв пролив, названный именем Лемера. Южнее находилась скалистая суша, ее сочли выступом южного материка и окрестили торжественно землей штатов Нидерландских. В действительности это был сравнительно небольшой остров. При входе в Тихий океан они нарекли мысом Горн юго-западный выступ, как им казалось огненной земли. Но и тут был остров, получивший позже тоже название – Горн. Двигаясь к экватору, пересекли тропик Козерога, пошли на запад. За Новой Гвинеей открыли острова Схаутена и, наконец, достигли Малукского архипелага, где их арестовали свои же голландцы, конкуренты из Остинской компании. Команду отправили на родину как нарушителей конвенции. Лемер умер в пути. Асхаутен написал дневник или описание удивительного путешествия, который был издан в Амстердаме в 1619 году и имел огромный успех у читателей, увеличивая число желающих совершать дальние плавания. Главные усилия голландцев были направлены на освоение островов Южных морей. Проходя Индийский океан южнее экватора, Они порой достигали пустынных земель с племенами дикими, остающимися еще в каменном веке. Никакого корыстного интереса эти малолюдные берега не представляли. За ними закрепилось название «Новая Голландия». Ее считали северным выступом неведомого южного материка. Поселений здесь не устраивали. Сведения о характере прибрежных акваторий собирались и хранились в тайне. Это, в сущности, стало непосредственным началом открытия Австралии. В результате на западе Новой Голландии появились земли Эндрахт, Эдель, Лёвин. В 1627 году капитан Питер Нейтс нанес на карту западную половину южного берега Австралии, а также расположенный близ него архипелаг. Через год Нейтс на северо-западной окраине материка открыл землю Давида. Все эти данные ставили под сомнение существование единого гигантского неведомого южного материка. Окончательно утвердиться в этом впервые довелось опытному голландскому мореплавателю Абелю Тасману. С острова Маврикий два корабля под его командованием пошли на юг. Приблизительно на 45 градусе южной широты повернули на восток и встретили севернее 42-го градуса сушу, названную Вандеменовой землей. Это остров Тасмане. Через 9 дней они увидели горы южного острова Новой Зеландии. Тасман предположил, что перед ними продолжение земли штатов, которую открыли Схаутен и Лемер к югу от огненной земли. Этот пример показывает, с какими неточностями определяли в те времена долготу какие возникали при этом ошибки и насколько прочно укоренился миф о великой неведомой Южной Земле. Ведь от Новой Зеландии до острова Горн более восьми тысяч километров. Голландцы плыли вдоль берега на северо-восток. В одной из бухт, где они попытались высадиться, местные жители маорицы убили трех матросов. Бухта убийц. Так назвал ее огорченный и возмущенный капитан. Пройдя вдоль северной половины Новой Зеландии и приняв пролив между двумя островами за глубокий залив, Тасман взял курс на северо-восток. В январе 1643 года они достигли архипелага Тонга, возможно первыми. Повернув оттуда на северо-запад к Яве, по пути открыли некоторые острова архипелага Фиджи. В июне... Они прибыли в Батавию. Казалось бы, после такой экспедиции всем, кто знал о ней, должно быть ясно. Существует материк, вокруг которого совершил плавание Тасман. Однако достаточно веских оснований для такого суждения не имелось. Да и ни разу Тасман не подошел к Австралии, а, открыв Новую Зеландию, счел ее продолжением земли Штатов и частью Южного континента. Английский историк географии Бейкер назвал это путешествие «блестящей неудачей». В 1644 году в новую экспедицию отправилось уже три судна под начальством Абеля Тасмана. Они вышли из Джакарты на восток, от Новой Гвинеи повернули на юг, обследовали огромный залив Карпентария. Убедились, что от него нет выхода на юг, к Вандименовой земле обследовали 3.500 тысячи километров берега Северной и Северо-Западной Австралии. С учетом предыдущих данных стало ясно, что это не группа островов, а единый материк. В тот же год экспедиция вернулась на Яву. По-видимому, несмотря на ценную географическую информацию, добытую Тасманом, его плавания не вдохновили голландских купцов и финансистов на организацию новых экспедиций да и сам капитан, судя по всему, не был озабочен добыванием богатств. Свой вклад в открытие нового материка внес английский мореплаватель Уильям Дампер. Он сделал своей профессией морской разбой. И этот рыцарь удачи, искатель легкой наживы, тоже стал географом-первооткрывателем. Уильям Дампер не отличался жестокостью и жаждой наживы. А пиратам был, можно сказать, по совместительству. Мореплавателям прошлого, даже состоящим на государственной службе, во время длительных походов приходилось обычно рассчитывать только на свои силы и умения. Им требовалось быть специалистами разного профиля. Многих капитанов и штурманов, даже из числа пиратов, есть все основания считать, если не учеными, то весьма образованными и знающими людьми. Помимо всего прочего, они нередко знали несколько языков. Но настоящих исследователей среди них фактически не было. Пересекая моря и океаны, ведя наблюдения за погодой и течениями, встречая неведомые земли и новые племена, мореплаватели имели практические цели, прямо или косвенно связанные с торговлей или разбоем. И все-таки... Пирата Дампера с полным основанием можно считать ученым. Он удостоился чести состоять в научном британском королевском обществе вместе с Ньютоном. Даже во время пиратских экспедиций Дампер постоянно вел научные наблюдения, внимательно приглядывался к природным объектам, к быту и нравам местных жителей, делал ботанические описания. В своей первой кругосветке «Дампер» был штурманом. Их пиратский корабль «Услада Холостяка» бороздил воды Индийского океана. Течение и сильный ветер отнесли их далеко на юг от намеченного маршрута. Им довелось стать первыми англичанами, попавшими к берегам Австралии. Тогда ее северо-западную часть называли «Новой Голландией». «Дампер» провел здесь более двух месяцев. Заходя достаточно далеко вглубь земли, названный его именем. Вскоре дамперу наскучила компания полупьяных головорезов, и он остался на острове недалеко от Суматры с одним матросом и четырьмя малайцами. Им пришлось отправиться в плавание на каноэ. Это были дни постоянного напряжения из-за реальной угрозы смерти. Латчонку захлестывало волнами, и на четвертые сутки им показалось, что гибель неминуема. «Я должен признаться, — написал бывалый пират и толковый исследователь, — что мое мужество, которое я до этого еще сохранял, покинуло меня». Странный, совершенно уникальный этот пират вернулся после многих приключений из дальних странствий не с материальными, а с интеллектуальными ценностями. В 1697 году он издал свои записки «Новое путешествие вокруг света». Безусловно, дампер был одним из величайших мореплавателей. Трижды пересекал мировой океан в очень непростых условиях, на разных, преимущественно ненадежных кораблях, нередко с боями, порой в неведомых водах. Как писатель-натуралист, он пользовался широкой и заслуженной популярностью. А вот о его научных открытиях мнения ученых расходятся. Соотечественник Дампера, английский историк науки Бейкер, сделал такой вывод. Путешествия Дампера мало что дали географической науке. Как и голландские исследователи, он посетил лишь бесплодные части Австралии. Все, что Дампер говорил в ее пользу, носило отвлеченный характер. Все, о чем он докладывал как очевидец, звучало совершенно бесперспективно, и потому неудивительно, что за его путешествиями не последовали новые. Отсюда следовало бы заключить, что Дампер совершил так называемое географическое закрытие, отвратив исследователей от новооткрытого континента. В этом обвинении есть некоторый резон. Однако странно слышать упреки первооткрывателю в том, что он предельно точно, вне конъюнктурных соображений, описал природные условия и население данной территории. Конечно, в принципе, он мог бы, по примеру некоторых путешественников, сочинить легенду о новом Эльдорадо. Но уж если он поступил в соответствии с правилами, принятыми в науке, а не в политике или билетристике, то это следовало бы, пожалуй, вменить ему в заслугу. Не случайно на карте мира есть архипелаг, земля и два пролива, носящие имя этого пирата. То, что Австралия – это небольшой материк, выяснилось окончательно еще во времена Тасмана. Однако интерес к ней западноевропейских торговцев и колонизаторов был довольно сдержанный. Увы, многие великие географические открытия совершались вовсе не из стремления к познанию.